в это время года, проскользнули в Триполи. Зато пришло сообщение с линкоров адмирала Льютинса, удирая полным ходом от старого тихоходного английского линкора «Малайя». Они случайно наткнулись на несколько союзных транспортов, отставших из-за шторма от своих конвоев, и с наслаждением перетопили всех артиллерийским огнем — Бурное море не дало возможности предпринять что-либо для спасения команд расстрелянных судов. Подобно шакалам, не смеющим напасть на стадо, охраняемое пастухами, но легко расправляющимся с отставшими и отбившимися от стада отдельными животными, линкоры Льютинса, спустившись далее на юг, Уничтожили еще несколько транспортов, но были отогнаны подошедшим английским линкором «Родней». А до этого, за первые две недели марта, все поступающие новости были отвратительными, пугающими и просто трагическими. 4 марта в Берхтесгаден к Гитлеру тайно прибыл югославский регент принц Павел. Гитлер заявил прямо. Либо Югославия вступает в ось, либо пусть пеняет на себя. Принц был бледен, заикался, крутил, вертел, но в итоге устно пообещал в ближайшем будущем подписать пакт и был отпущен в Белград, где Королевский совет и генштаб в лице генерала Симовича закатили принцу скандал. Генерал Симонович, вызванный в Белый дворец принца, решительно заявил, что если принц примкнет к оси, то судьба династии будет поставлена под угрозу, поскольку Сербия никогда с подобной капитуляцией не смирится. Гитлер понял, что надежда пройти Югославию без сбоя утопична, и он дал окончательный приказ готовиться к вторжению. очень беспокоили какие-то дела, начатые генералом Симовичем с русскими. В Дубровник уже прибыли несколько советских судов с трюмами, до отказа наполненными мотками с колючей проволокой, которая в СССР только на внутренние нужды выпускалась в мирное время больше, чем во время войны выпускали все воюющие страны вместе взятые. Немецкая разведка, которой был завербован югославский военный атташе в Берлине, сообщила, что помимо англичан и русских, вокруг Симовича начали какие-то игры и американцы. Во всяком случае, в Белграде объявился и встречался с Симовичем Уильям Донован, представившийся личным посланцем президента Рузвельта, хотя имелись сведения, что именно Донован возглавляет вновь созданную Объединенную англо-американскую разведку. Эта практика Розвельта, посылать в разные страны каких-то своих представителей в обход обычных дипломатических и правительственных структур, рассматривалась Гитлером как подлая и хитрая махинация. Она в случае неудачи не оставляла никаких следов, и не грозила американскому президенту решительно никакой ответственностью, а в случае удачи давала ему в руки многочисленные козыри, которые в первую очередь били по Германии. Еще до миссии Донована Рузвельт из своего далекого Вашингтона пытался воздействовать на правительство Югославии, передав через американского посла принцу Павлу Послание следующего содержания, о чем принц лично рассказывал Гитлеру. Соединенные Штаты смотрят не только в настоящее, но и в будущее. Любая нация, которая безвольно покорится судьбе и капитулирует без сбоя, заслужит меньше симпатии свободного мира, чем та, что окажет сопротивление, даже если это сопротивление будет продолжаться всего несколько недель. На что принц Павел ответил американскому послу. «Вы, большие нации, слишком суровы и эгоистичны, чтобы из такого далека взывать к нашей чести. Но все-таки какой мерзавец этот Рузвельт! Ведь между Германией и Соединенными Штатами Америки